Глава 24. Птичий образ жизни продолжается. Все были поражены этими неожиданными словами. Что хотел сказать географ? Уж не сошел ли он с ума? Однако он говорил так убедительно, и все взоры обратились к Леонарвану. Утверждение Паганеля было, в сущности, прямым ответом на только что заданный Гленарваном вопрос. Но Гленарван только отрицательно покачал головой. Он, видимо, отнесся скептически к словам ученого. А тот, справившись со своим волнением, снова заговорил. «Да, да», — сказал он с убеждением. «Мы искали там, где не надо было искать, и прочли в документе то, чего там нет». «Объясните же вашу мысль, Паганель», — попросил МакНапс. «Только спокойнее». «Все очень просто, майор. Как и вы все, я заблуждался. Как и вы все, я неверно толковал документ. И только минуту назад, сидя на вершине этого дерева и отвечая на вопросы, в тот миг, когда я произносил слово «Австралия», меня вдруг озарило. Словно молнией. И мне все стало ясно». «Что?» — воскликнул гленорван «Вы считаете, что Гарри Грант...» «Да, я считаю», — перебил его Паганель, «что слово «аустрал» в документе не полное слово, как мы до сих пор предполагали, а корень слова Австралия! «Австралия». «Вот это интересно», — отозвался майор. «Интересно?» — пожал плечами Арван. «Да это просто невозможно». «Невозможно!» — крикнул Паганель. «Мы во Франции не признаем этого слова». «Как?» Продолжал Гленнорван тоном, в котором звучало полнейшее недоверие. Как вы решитесь утверждать, ссылаясь на документ, что Британия потерпела крушение у берегов Австралии? Я уверен в этом, ответил Пагонель. Право, Пагонель, подобное заверение в устах секретаря Географического общества меня очень удивляет, сказал Гленнорван. Почему? ⁇ спросил задетый за живое Пагонель. Да потому что, если вы признаете в слове ⁇ австрал Австралию ⁇ «Вы одновременно должны признать там существование индейцев, а их там никогда не бывало». Паганель улыбнулся, нисколько не смущенный этим доводом. Он, видимо, ожидал его. «Дорогой Гленарван", сказал он, — «не спешите торжествовать. Сейчас я разобью вас на голову, и вы поверите мне, никогда англичанину еще не случалось терпеть такого поражения». Да будет это расплатой за неудачи Франции при Креси-Азенкуре. Во время Столетней войны английские войска нанесли крупное поражение французам при Креси-1346 и Азенкуре-1415. Буду очень рад. Разбейте меня, Паганель. Но, слушайте, в документе так же мало говорится об индейцах, как и о Патагонии. Обрывок слова Ing значит не Indians «индейцы», а «индижанс», туземцы. А что в Австралии имеются туземцы, вы, надеюсь, допускаете?» Надо признать, что тут Гленарван пристально посмотрел на географа. «Браво, Паганель!» — одобрил майор. «Что ж, дорогой Гленарван, принимаете вы мое толкование?» «Да, но только в том случае, если вы мне докажете, что Гония — не конец слова Патагония». «Конечно нет!» — крикнул Паганель. «Патагония тут ни при чем». «Подбирайте любые слова, только не это». Ну, какое же может быть здесь слово?» «Космогония, таугония, агония...» «Агония», — выбрал майор. «Это мне безразлично», — ответил Паганель. «Данное слово не имеет значения. Я даже не стану доискиваться его смысла. Важно то, что Аустрал указывает на Австралию. Не сбей вы меня тогда с толку своими ложными толкованиями, я сразу же пошел бы по правильному пути. До того здесь все очевидно». «Найди я этот документ сам, я никогда бы не мог понять его иначе!» На этот раз слова Паганелли были встречены криками «Ура!», приветствиями, поздравлениями. Костин, матросы, и майор и больше всех счастливый Роберт, окрыленный новой надеждой, все принялись рукоплескать достойному ученому. Гленнорван, мало-помалу убеждавшийся в своей ошибке, заявил, что он почти готов сдаться. «Еще один вопрос, дорогой Паганель», — сказал он, — «и мне останется только преклониться перед вашей проницательностью». «Говорите же, Норван как же будет читаться весь документ при вашем новом толковании?» «Все очень просто. Возьмем документ», — ответил Паганель, доставая драгоценную бумагу, которую добросовестно изучал последние дни. Пока географ собрался с мыслями, все молчали.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 Направляясь к берегу, два матроса и капитан Грант попытаются высадиться. Или высадились на материк, где они попадут. Или попали в плен к жестоким туземцам. Они бросили этот документ, ну и так далее, и так далее. Ясно ли это? Ясно, если только слово «материк» применимо к Австралии, представляющий собой лишь остров». Ну, успокойтесь, дорогой Гленнарван. Лучшие географы того мнения, что следует называть этот остров австралийским материком. Ну, тогда, друзья мои, мне остается сказать вам только одно: В Австралию! И да поможет нам небо! воскликнул Гленнарван. В Австралию! В один голос подхватили его спутники. Знаете, Паганель, прибавил Гленнарван, Само провидение послало вас на дункан. Что ж, отозвался географ. Допустим, что я посланник проведения, и не будем больше говорить об этом. Так закончился разговор, имевший такие важные последствия в будущем. Он совершенно изменил настроение путешественников. Они снова обрели путеводную нить в лабиринте, откуда им казалось уже не было выхода. Над развалинами их рухнувших планов засияла новая надежда. Теперь они могли без боязни покинуть американский материк, а мысленно они уже устремились в Австралию. Поднимаясь снова на борт Дункана, они не принесут с собой отчаяния. Леди Элен и Мэри Грант не придется оплакивать безвозвратную потерю капитана Гранта. Охваченные радостными надеждами путешественники позабыли обо всех опасностях, грозивших им самим, и жалели лишь об одном – что не могут немедленно пуститься в путь. Было 4 часа пополудни, решили ужинать в 6. Паганелю захотелось ознаменовать этот счастливый день роскошным пиром. А так как меню было очень скудно, он предложил Роберту пойти с ним на охоту в соседний лес. Мальчик захлопал от радости в ладоши. Они взяли проховницу талькава, вычистили револьверы, зарядили их и отправились. «Не заходите слишком далеко», — серьезным тоном напустовал охотников майор. После их ухода Гленарван и Макнапс решили посмотреть зарубки, сделанные на дереве, а Вильсон и Мюлредди снова разожгли костер. Спустившись к поверхности образовавшегося огромного дерева, Гленарван не заметил, чтобы вода убывала. Однако уровень ее достиг, по-видимому, своего максимума. Все же та неистовая сила, с которой воды неслись с юга на север, доказывала, что аргентинские реки не пришли еще в нормальное состояние. Прежде чем уровень воды начнет понижаться, эти бурные воды должны были успокоиться, как море между проливом и отливом. А пока они так стремительно неслись к северу, нельзя было рассчитывать на их убыль. В то время как Гленарван и майор делали свои наблюдения, в ветвях омбу раздались выстрелы, сопровождаемые почти столь же шумными криками радости. Высокий голос Роберта сливался с басом Паганеля, И неизвестно, кто из них более был ребенком. Охота, по-видимому, обещала быть удачной и сулила роскошные кушанье. Вернувшись к костру, майор и Гленарван с удовольствием поздравили Вильсона с одной прекрасной идеей. Этот славный моряк при помощи булавки и бечевки затеял рыбную ловлю. И результаты ее были изумительны. Несколько дюжин маленьких рыбок, махорос, вкусных как корюшка, Трепетали брошенные на его пончо, обещая путешественникам изысканное блюдо. В это время спустились охотники. Паганель осторожно нес яйца черных ласточек и связку воробьев, которых он собирался подать за обедом под видом жаворонков. Роберт же ловко подстрелил несколько пар Хильгуэрос. Эти маленькие желто-зеленые птички очень приятны на вкус, и на них большой спрос на рынке в Монтевидео. Паганель, знавший 51 способ приготовления яиц, на этот раз мог только испечь их в горячей зале костра. Тем не менее, меню получилось разнообразное и изысканное. Сушеное мясо, крутые яйца, жареные мохорос, воробьи и кельгуайрос составили незабываемую трапезу. За едой весело беседовали. Паганеля превозносили и как охотника, и как повара. Он принимал эти похвалы со скромностью заслужившего их человека. Затем он начал забавный рассказ о бесконечной, по его словам, чаще ветвей, приютившего их омбу. «Нам с Робертом казалось, что мы охотимся в настоящем лесу», — рассказывал он. «Одно время я даже стал опасаться, что мы заблудимся. Представьте, я никак не мог найти дорогу». Солнце уже склонялось к западу, тщетно искал я наши следы. Голод жестоко давал себя чувствовать. Уже из темной чаще доносилось рычание диких зверей. То есть, нет, я ошибся, здесь нет диких зверей, и я очень сожалею об этом. «Как?» — спросил Гленнерман. «Вы жалеете, что здесь нет диких зверей?» «Конечно жалею». «Но они свирепы». «С научной точки зрения они вовсе не свирепы», — возразил ученый. «Ну уж извините, Паганель», — вмешался майор, — «вы никогда не заставите меня уверовать в полезность диких зверей. Какой от них толк?» «О, майор», — вскричал Паганель, Но они необходимы для классификации. Отряды, семейства, роды, виды». «Велика польза, нечего сказать», — сказал Макнабс. «Я бы без этого вполне обошелся. Будь я с Ноем во время потопа, я бы уж, конечно, не дал этому неблагоразумному патриарху посадить в ковчег по паре львов, тигров, пантер, медведей и других зверей, столь же зловредных, вскоре бесполезных». «Вы бы это сделали?» – спросил Паганель. «Сделал бы». «Вот как?» «Но с зоологической точки зрения вы были бы неправы». «Зато прав с человеческой точки зрения», – ответил Макнабс. «Это возмутительно», — воскликнул ученый. «Я бы, наоборот, заставил Ноя взять с собой в ковчег и мегатериев, и птеродактили, и вообще всех допотопных животных, которых мы, к несчастью, теперь лишены». «А я вам говорю», — возразил Макнапс, — «что Ной прекрасно поступил, оставив их на произвол судьбы, если, конечно, они в самом деле жили в его время». «А я вам говорю», — упорствовал Паганель, — «что Ной поступил дурно и навеки вечные заслужил проклятие ученых». Слушая этот спор Паганеля и майора Острике Нои, окружающие не могли не хохотать. У майора, никогда в жизни ни с кем не спорившего, происходили вопреки всем его принципам ежедневные стычки с Паганелем. Очевидно, ученый обладал особой способностью выводить его из равновесия. Гленнерман по своему обыкновению вмешался в спор. «Стоит или нет об этом сожалеть с научной или человеческой точки зрения?» – сказал он. «Но нам нужно примириться с отсутствием диких зверей». «Да, конечно, Паганель и не мог надеяться встретить их в таком воздушном лесу». «А почему бы и нет?» — отозвался ученый. «Дикие звери на дереве?» — удивился Том Остин. «Ну, конечно, американский тигр-ягуар. Когда его окружат охотники, обыкновенно спасается от них на деревьях. И одно из таких животных, захваченное наводнением, вполне могло найти убежище на ветвях хомбу». «Все же, надеюсь, вы ягуара не встретили?» — спросил майор. «Нет, хотя и обошли весь лес. А жаль. Вот была бы чудесная охота. Ягуар — свиряпый хищник. Одним ударом лапы он сворачивает шею лошади. Если ему доведется однажды отведать человеческого мяса, он снова алчит его. Больше всего он любит индейцев. Потом идут негры, потом улаты а потом белые». — Я рад, что занимаю только четвертое место. — Это только доказывает, что вы безвкусные. — Очень рад, — парировал майор. — Но это унизительно, — невозмутимо продолжал Паганель. — Ведь белый человек считает себя лучше всех остальных. Очевидно, ягуары не разделяют этого мнения. — Как бы там ни было, друг Паганель, — сказал Гленарван, — поскольку среди нас нет индейцев, ни негров, ни мулатов, я очень рад отсутствию ваших милых ягуаров. «Наше положение все-таки не так приятно». «Не так приятно?» — воскликнул Паганель, набрасываясь на эти слова, которые могли дать новое направление спору. «Вы жалуетесь на свою судьбу, Гленарван?» «Конечно», — ответил Гленарван. «Неужели вам так удобно на этих довольно-таки жестких ветвях?» «Никогда не чувствовал себя лучше даже в своем собственном кабинете». «Мы живем, как птицы. Распиваем...» Пархаем! Я начинаю думать, что люди предназначены для жизни на деревьях. Им не хватает лишь крыльев, вставил майор. Когда-нибудь они сделают их себе. А пока, сказал Гленорван, позвольте мне, милый друг, предпочесть этому воздушному обиталищу, усыпанную песком, дорожку парка, паркетный пол дома или палубу судна. Видите ли, Гленнорван, ответил Паганель. Нужно уметь мириться с обстоятельствами. Хороши они, тем лучше. Плохи. Надо не обращать на это внимания. Я вижу, вы жалеете о комфорте своего замка. Нет, но... Вот, Роберт, я уверен, совершенно доволен. Не дал договорить рвану географ, желая привлечь на свою сторону хоть одного приверженца. «О да, господин Паганель», — весело воскликнул Роберт. «В его возрасте это естественно», — заметил Гленарван. «И в моем тоже»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 поинтересовался майор. «То, что доказывает все сказки, милый друг...» «Ну, значит, немного, ответил Макнапс. «Но все же рассказывайте вашу сказку, Шахерезада. Вы же так искусны в этом». «Жил когда-то сын великого Гарун-аль-Рашида», — начал Паганель. «Он был несчастлив. Пошел он за советом к старому дервишу. Мудрый старец выслушал его» сказал, что счастье трудно найти на этом свете. — А все же, — прибавил он, — я знаю один верный способ добыть счастье. — Что же это за способ? — спросил юный принц. — Надо надеть рубашку счастливого человека, — ответил дервиш. Обрадованный принц обнял старца и отправился на поиски своего талисмана. Он долго странствовал. Он побывал во всех земных столицах. Он надевал рубашки королей, рубашки императоров, рубашки принцев, рубашки вельмож. Напрасный труд, все тщетно. Счастливее он не стал. Тогда принц принялся надевать рубашки художников, воинов, купцов. Никакого прока. Долго он так скитался в тщетных поисках счастья. В конце концов, перепробовав столько рубашек и отчаявшись в успехе, принц печально отправился назад. И в один прекрасный день, когда он уже подходил ко дворцу своего отца, он вдруг увидел поле, шедшего за плугом крестьянина. Тот весело распевал. «Если и этот несчастлив, то счастья вообще нет на земле», — подумал принц. И, подойдя к пахарю, он спросил его. «Добрый человек, счастлив ли ты?» «Да», — ответил тот. «И ты ничего не хочешь?» «Ничего». «И даже не хотел бы променять свою судьбу на судьбу короля?» ну, «Ни за что!» «Ну тогда продай мне свою рубашку». «Рубашку? Да у меня ее вовсе и нет».